Я убежден, что Портер был бы воплощением бурной веселости и яркой фантастики, если бы стены тюрьмы не набросили на него своей мрачной тени. У него была здоровая философия, которая выдержала ужасы тюремной жизни, не покрывшейся ржавчиной цинизма. Я уверен, что не будь этих гнетущих воспоминаний, светлая прелесть юности, которой была так богато его сердце, восторжествовало бы над жизненными невзгодами. Я принял за вас приглашение, полковник. Он был в одном из своих мягко светящихся настроений. Надевайте ваши ослиные латы, потому что мы отправляемся на турнир с мишурой и шарлатанством. Мы идем смотреть Маргарет Энглин и Генри Миллера в превосходном и правдивом пасквиле на запад под названием... «Великий перевал». После спектакля знаменитая артистка Портер и я и еще один или двое знакомых должны были ужинать в Бреслин-отеле. Портер, как мне кажется, взял меня для того, чтобы самому сидеть, откинувшись на спинку стула, и наслаждаться моей беззастенчивой критикой в присутствии знаменитой актрисы. «Я очень разочарована вами, мистер О'Генри», сказала Маргарет Энглин Биллу, когда мы заняли наши места за столиками. Чем же я провинился? Вы обещали привести вашего друга с запада, этого ужасного разбойника мистера Дженнингса, чтобы он раскритиковал пьесу. Но ведь я же познакомил вас. Он махнул рукой в мою сторону. Мисс Энглин посмотрела на меня. И в глазах ее мелькнула тень улыбки. «Простите», сказала она но я с трудом могу себе представить, что вы действительно сотворили все те немыслимые вещи, о которых мне рассказывали. Понравилась вам пьеса?» Я ответил ей, что нет. Она показалась мне неправдоподобной. Ни один человек с запада не станет метать жеребий за счет женщин, очутившихся в тяжелом положении. «Это нечто неслыханное» и может прийти в голову только ту поголовому городскому обывателю, который никогда в жизни не бывал по ту сторону Гудзона». Мисс Энглин весело рассмеялась. «Нью-Йорк без ума от нее. Все находят, что пьеса превосходная». Портер откинулся назад, и ясная улыбка осветила его серые глаза. «Я согласен с моим другом». Запад незнаком с цивилизованным рыцарством. После этого он только и делал, что подзадоривал всех присутствующих своими остроумными замечаниями. Я никогда не видел его в более оживленном настроении. Но на следующее утро он погрузился в глубочайшее уныние. Я пришел к нему довольно рано. Белл сидел за своим столом, неподвижный и молчаливый. Я осторожно вошел на цыпочках решив, что он сосредоточился над рассказом. «Войдите, Элл!» В руке он держал фотографию. «Это Маргарет, полковник. Я хочу, чтобы вы имели ее карточку. В случае, если со мной приключится какая-нибудь беда, я прошу вас взять ее под свое покровительство». Вид у него был убитый и безнадежный. Он подошел к окну и посмотрел на улицу. А все-таки я по-своему люблю этот старый печальный город умирающих душ. какой черт возьми, это может иметь отношение к вашему унынию? Никакого. Только фарс кончен, полковник. Есть ли у вас чем заплатить? Давайте выпьем. Нам все равно, когда-нибудь предъявят счет. Я не понимал причины этого внезапного припадка уныния но вино оказалось не в силах разогнать его. Искрящая, обаятельная веселость прошлой ночи исчезла. Яркие тона спектра сменились темными и мрачными. Раз ночью, холодной, сырой, жесткой ночью, мы с билом бродили где-то в восточной части города. — Помните того парнишку, которого электрокутировали в тюрьме? — сказал он мне. Я покажу вам сегодня жизнь еще более трагичную, чем смерть. Лица, утратившие человеческий облик, до того изрубцованные и изможденные страданием, что кожа на них казалась похожей на паутину, выглядывали из всех закоулков и подвалов. Это оборотная сторона волшебного профиля. Вы не увидите его на нашем божестве. Оно скрывает ее». В устах Билла задолго до того, как он написал рассказ под этим названием, волшебным профилем обозначалось лицо, изображенное на долларе. Мы свернули за угол в темную грязную улицу. Какой-то ужасный опустившийся оборванец, тяжело волоча ноги, прошел мимо нас. Он был трезв. Голод! Если вы сами когда-либо испытывали голод, вы безошибочно прочтете его на лице ближнего. Голод смотрел на нас из этих жадных глаз. «Эй, друг!» Билл поравнялся с ним и сунул ему в руку бумажку. «Мы пошли дальше». Через минуту оборванец нагнал нас. «Простите, мистер, вы ошиблись, вы дали мне двадцать долларов». «Кто вам сказал, что я ошибся?» Портер оттолкнул его. «Проваливайте». На следующий день он предложил мне отклониться на четыре квартала в сторону от нашего пути, чтобы всего лишь заглянуть в бар. Нам нужно побольше двигаться. Мы начинаем толстеть. Я заметил, что буфетчик приветствовал Билла дружеской улыбкой. У стойки какой-то большой толстый человек толкнул меня, чуть не выбив из моей руки стакана. Это привело меня в ярость. Я замахнулся кулаком. Портер схватил меня за руку. Эта нью-йоркская свинья не думала вас оскорблять, дружище. Та же история повторилась и в следующие дни. Когда Портер в четвертый раз пригласил меня зайти все в тот же бар, я почувствовал любопытство. Что вам так нравится в этом жалком притоне, Билл? Я разорен, полковник, а буфетчик знает меня. Поэтому я пользуюсь там неограниченным кредитом разорен. А выбросил, однако, двадцать долларов на ветер. Портер не имел никакого представления о ценности денег. Казалось, он руководствовался каким-то своим, собственным мерилом. Благодаря своей расточительности он совершенно обнищал. Но причудливые вклады приносили ему богатый доход в виде опыта и удовлетворения. Возможность выявить во всем своем богатстве собственное «я» Было ему дороже всех материальных благ. Однако он был не из тех, кто легко примиряется с пустым кошельком. Он любил тратить. Он всегда стремился играть роль хозяина. Часто он говорил мне, «Я буду иметь удовольствие заказать это за ваш счет». Окончив есть, я начинал требовать счет и шуметь. «Бросьте вы свои тщеславные замашки. Все давно уплачено и забыто». Пожалуйста, не подчеркивайте так вульгарно своего материального благополучия. Он любил тратить. Но еще больше любил раздавать деньги. В книгу, которую он дал Сью, было вложено 10 долларов. Через несколько дней после пира в Каледонии она явилась к нему. Я ждал Портера. Я пришла вернуть ему вот это. Ваш приятель, уж не помню, как его звать, Забыл заглянуть в книгу, прежде чем дать ее мне. Как раз в эту минуту вошел Портер. Здравствуйте, мисс Сью. Я забыл ее имя и называл девушку то Софи, то Сара, то Милочка. Портер сбросил плащ, который был на нем. Войдите, пожалуйста. Я пришла только за тем, чтобы вернуть вам это. Портер посмотрел на бумажку, которую она держала в руке с таким видом, будто думал, что Сью хочет подшутить над ним. «Что это значит?» «Это лежало в книге, которую вы мне дали. Это не мои деньги, Сью. Вы, наверное, сами вложили их туда и забыли потом». Девушка улыбнулась, но в ее умных черных глазах появилось выражение глубокой признательности. «Забелла, мистер Белл!» Если бы у вас было столько богатства, сколько у меня, вы ни за что в мире не могли бы забыть, что засунули куда-нибудь хоть один грош. Это ваши деньги, Сью, потому что они не мои. Но вот послушайте, Сью, если мне когда-нибудь придется туго, я отыщу вас и попрошу вас накормить меня обедом. А если у вас настанут черные дни, постучитесь в эту дверь». «Немного найдется на свете таких людей, как вы, господа!» Лицо девушки покраснело от удовольствия. «Мы с мэм думаем, что вы не иначе, как принцы!» На полдороге к вестибюлю она обернулась. «Я знаю, что эти деньги были ваши, мистер Билл. Спасибо!»